Медитации. Самые распространенные духовные практики в мире, присутствующие в разных формах в большинстве религий и духовных учений. В современном мире в это широко известное понятие вкладывается очень много смыслов, вследствием чего является некоторая путаница в представлениях людей относительно данного метода. Сразу отмечу, что все трансовые, эзотерические и магические практики, связанные с перемещением куда-либо, например, в прошлое, будущее, другие миры и другие места в этом мире, связанные с общением с потусторонними существами, не являются медитацией как таковой. Медитация – это гораздо более понятный, простой, прагматичный и эффективный способ управления собственным сознанием, связанный только с настоящим моментом, состоянием «здесь и сейчас». Медитация – это простая гигиеническая процедура для твоего ума, подобная тому, как ты моешь руки, придя с улицы или перед едой, только и всего. Прежде чем понять что-то важное или ясно увидеть что-то новое, исключительно полезно сначала очистить свой ум от массы роящихся в нем никчемных стереотипных мыслей, ментального мусора, постоянно присутствующего в уме, подобно отходам пищеварения в твоем кишечнике. Прежде всего для этого и придумана медитация. В идеальном случае медитация – это бодрствующее состояние человека, в котором он ясно чувствует и сознает все происходящее внутри него и вокруг него в данный момент. Однако в уме его при этом нет ни единой мысли и ни единого образа. К сожалению, достижение такого идеального состояния на протяжении более 15 секунд для любого человека доступно только после многих лет упорных тренировок. Причина сложности в том, что ум человека – это непрерывно работающий генератор мыслей, ежесекундно производящий гигабайты информации, и остановить его волевым усилием для нетренированного человека вообще невозможно. Хорошо еще, если человек занят важным делом, тогда его ум в этот момент производит хотя бы по большей части полезные мысли. Если человек ничем не занят, его ум выдает непрерывный поток бредовых мыслей, преобладающий частью состоящей из бесполезных страхов, оценок, комментариев, опасений и ожиданий. Увидеть или понять что-нибудь новое с должной степенью ясности сквозь этот поток мысленного мусора невозможно в принципе. Поэтому за всю историю человечества придумано множество специальных способов упрощенных медитаций для начинающих, коими являются 99% людей на протяжении всей жизни. Назначение этих методов заставить ум замолчать хотя бы на несколько минут путем хитрого обмана. Упрощенные медитации в зависимости от применяемого способа обмана твоего ума можно разделить на несколько основных групп. Первое. Перегрузить твой ум длительным непрерывным потоком занудных слов. Для большей полезности этот поток слов составляют из позитивных намерений относительно будущего, что впоследствии упомянутые ранее материальности мыслей, как правило, приносят в будущем дополнительные хорошие результаты. Этот способ медитации тысячи лет известен человечеству как молитва. Да, чаще всего люди молятся, обращаясь к Богу в надежде, что он услышит. Однако, вне зависимости от того, услышит твою молитву Бог или нет, молитва также работает и как медитация, очищающая тебя от страхов и суеты, и как позитивное формирование будущего. Недостатком молитвы, как медитации, является слишком интенсивный поток слов и связанных с ними образов. Работа ума при этом, конечно, очень упорядочивается, но все еще находится очень далеко от молчания. Чуть более эффективная форма – мантры – Это практика постоянного повторения одного или нескольких слов, а порой даже одной буквы алфавита. Иногда мантры поются под музыку для придания нужного настроения. В классическом варианте слова или буквы для мантр берутся из древнейшего языка – санскрита. Санскрит придумали очень чувствующие и очень знающие люди, поэтому каждый звук этого языка, каждое его слово, как сочетание звуков, созвучно энергетическим вибрациям того явления в мире, к которым данный звук или слово относится. Иными словами, если произносить, например, слово «хорошо» на санскрите, то это слово не только будет отражаться в твоем уме, но и напрямую будет влиять на мир, создавая в окружающих тебя энергиях и материи благоприятные вибрации. Второе. Перегрузить твой ум непривычными и необычными движениями тела. Этот метод работает приблизительно так. Ум не сможет прокомментировать сумасшедшие интенсивные и конвульсивные дергания тела человека и замрет в оторопелом недоумении. Именно так двигаются шаманы, уходя в транс. Если так двигается группа людей, любой сторонний зритель, ничего не поняв, скажет «это секта». Конечно, если таким способом удается обмануть даже свой собственный ум, непосвященные очевидцы не найдут никакого смысла в таких движениях. Третье. Волевым усилием направить все внимание твоего ума на наблюдение за неким очень простым процессом. Например, за твоим дыханием. Все внимание ума будет удерживаться волей на наблюдение за вдохом и выдохом, а там комментировать уму почти нечего, слишком простой процесс. Ему не останется ничего другого, кроме как замолчать. Правда, при этом ум будет лихорадочно пытаться ускользнуть из-под контроля воли и заняться своим привычным перемешиванием всякого бреда. Поэтому этот способ не подходит на самом начальном этапе освоения медитации. Нужна большая дисциплина волевого контроля. Четвертое. Волевым усилием направить все внимание твоего ума на придумывание в своем воображении специальных образов, визуализацию и наблюдение за их движением. Для большей полезности образы и их движения визуализируются соразмерно благоприятному движению энергии тонких планов нашего мира. Это способствует дальнейшей благоприятной материализации этих создаваемых мыслей образов. Очень интересный способ, наделенный особой метафизической романтикой и способствующих раскрытий в твоем теле чувствованию движений тонких энергий. Пятое. Занять твой ум контролем за сложной и опасной физической активностью тела. Самый примитивный начальный способ освоения медитации, зато очень интересный и увлекательный. К этому способу относятся все драйвовые и экстремальные увлечения, такие как горные лыжи, сноуборд, мотоспорт, все виды кайтинга и серфинга, парусный спорт и многое много другое. Пока твое тело находится в состоянии выживания, любое неверное движение означает травму или гибель, Твоему уму нет времени думать о чем-нибудь другом. А если задумался, может, продолжишь потом в больнице. Недостаток способов слишком большой активности ума. Он, конечно, не разговаривает, но вынужден обрабатывать большой и очень быстро поступающий поток информации. Это уже остановка мыслей, но еще не остановка ума в ясной осознанности. Шестое. Занять твой ум длительной ситуацией борьбы за выживание на грани полного истощения физических сил тела и психических сил духа. Самый экстремальный способ, о котором я уже упоминал ранее. Доступен лишь единицам людей, для всех остальных означает гибель. Никому не рекомендую. Самый сложный, но самый очищающий ум и душу способ. Без комментариев. Впрочем, в самом простом случае похожее состояние возникает в теле и в уме при очень продолжительном беге, когда все силы уже истощены. Но это будет лишь небольшой проблеск, описываемого в данном пункте состояния. В целом, медитация, несмотря на странность и кажущуюся бессмысленность при продолжительном упорном применении, это путь великолепных удивительных открытий, путь самой наполненной жизни, раскрашенной ярчайшими красками, путь нового глубокого понимания мира и самого себя. Настоятельно рекомендую попробовать в разных способах.